Глава 53. Укреплять ци дыханием. Что тем временем делал Ван Джен? Ван Джен продолжал добывать руду, всецело поглощенный процессом. Когда рядом не было других людей, порой рядом с ним появлялся обугленная головёшка. В такие моменты Уголь безучастно глядел на усердно трудящегося Ван Джена и думал. По сравнению с прошлым, машины сильно изменились. Однако их задачи остались прежними. Его преследовало гнетущее чувство, с которым он все не мог справиться. Интересно, он и вправду существует? Или же он это просто воспоминание? Но как бы там ни было, уголь не забывал о своей цели. Он не мог сказать наверняка, что случилось с его прошлым хозяином перед лицом силы законов вселенной, однако, возможно, помогая своему новому мастеру, ему удастся наконец во всем разобраться. Уголь очень долго ждал наследника. Но, дождавшись, он обнаружил некоторые отклонения. Всё из-за кубика Рубика, существование этой вещицы изменило направление, и теперь ход событий стал абсолютно непредсказуем. И изменилась не только судьба Ван Джена, изменилась судьба всего человечества. Это можно назвать своего рода удачей, однако размышлять об этом странном и загадочном артефакте бесполезно. Ван Жен немного походил на его бывшего хозяина, но в то же время совершенно от него отличался. Казалось, Ван Джен более четко представляет себе свои цели и куда более ответственен, но его предыдущий хозяин однозначно был жизнерадостней. Деятельность Ван Джена была в полном разгаре, но его внимание было сосредоточено далеко не на этом. Поросенок ушёл более двух дней назад, и о нём до сих пор ничего не было слышно, из-за этого Ван Джен немного переживал. Парень настоял на том, чтобы сделать всё самому, но ситуация набирала обороты, Если его поймают, то это обернется большой проблемой. Тем не менее, и сейчас он не мог поступать опрометчиво. Поросёнок сказал, что эта штука на его руке чрезвычайно опасна, стоит ей перейти в активное состояние, как ему можно будет прощаться с жизнью. Так что если он хочет начать действовать, первым делом следует избавиться от браслета. Но для этого ему нужно связаться с органами общественного порядка Рая Падших, а они все подконтрольны клану Бир. Это также основная причина, по которой коалиция Млечного Пути вынуждена так осторожничать. Многие ее агенты падали замертво посреди улицы, как только раскрывали себя. На их счету имелись сотни удачно завершенных миссий разной степени сложности, однако оказавшись здесь, они ни с того ни с сего умирали. К тому же Макуру — это серая планета, и неизвестно, сколько здесь таится людей из темного мира». Обугленная головешка все чаще выбирался наружу, и хотя в большей степени он все так же занимался только тем, что много думал, ванжин глядя на него все равно чувствовал какое-то спокойствие. Если следовать логике угля, то развитие способности X должно неуклонно гармонировать с развитием практики техники развития, иначе он будет испытывать боль словно все органы его тела отказывают. Сейчас его способности X развиваются значительно быстрее, чем раньше. однако прогресс в практике техники слияния почти остановился. Лучшим состоянием является, когда твои физические показатели превосходят мощь твоих способностей X. более того, нужна хорошо развитая духовная сила, чтобы их контролировать. В противном же случае обладатель способности может нанести урон самому себе, можно сказать, это будет перерасход жизненной энергии. Именно поэтому все эти супергении, обладающие их способностями невероятной силы, через несколько десятков лет пропадают без вести. Конечно, можно укрепить свое тело и без какой-либо техники развития. Для этого существует множество способов. В конце концов, биотехнологии не стояли на месте, но этот путь ему не подходил. Ванжен никогда не был дураком, и он прекрасно помнил, что случилось, когда практика техники слияния перешла на новый уровень. Это был словно горный поток. Добиться таких изменений в организме искусственным путем очень сложно. Только вот с техниками развития все куда сложнее, чем со способностями X. Духовная сила берет свое начало в сознании человека и для ее развития может помочь порыв, что-то вроде просветления, а вот легкие пути для развития физических данных ему неизвестны. Так что он мог лишь практиковаться и практиковаться. Максимум, до чего он додумался в этом плане, это синхронизировать технику слияния со своим дыханием. Фактически теперь дыхание стало основной частью его практики. В обычное время он каждый день реализовывал большой круг циркуляции ЦИ, и можно сказать, он практиковал в то время, пока дышал, гоняя по своему телу воздух. Иногда Ван Джен думал о том, что если бы обугленная головешка помог ему советам, то было бы значительно легче. Но каждый раз, глядя на его глупый растерянный вид, Ван Джен опасался того, чтобы самому не стать таким же. В шахте постоянно было шумно, однако у ванжены и обугленные головёшки были способы оградить себя от этого шума, оба размышляли о своем. Вскоре раздался звук шагов, и уголь тут же растворился во мраке. Это был управляющий этим участком. Цукерберг выглядел подавленным. В нынешнее время так редко удается найти высокоэффективного и трудолюбивого рабочего, а его перекупили другие. И он ничего не может с этим сделать, как-никак такие вопросы не в его компетенции. Учитывая, что у него не было никакой собственности, Ван Джан сразу же направился наружу. Когда он наткнулся на поросенка, то сразу же обратил внимание, что малыш сменил внешность. Видно, что не забывает об осторожности. Вот ведь проныра. «Что делаем дальше?» – спросил Ван Джан. По сути, он имел в виду, какие планы у клана Джулиани. Если парень вернулся в целости и сохранности, то значит, что этот клан все еще существует. «Братец Ван Джан». «Не могу же я прямо здесь тебе все рассказать! Пошли за мной!» Таким образом, двое ребят сели на скоростной городской общественный транспорт и отправились в путь. Возможно, это был наименее рискованный способ, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Мальчик был в приподнятом настроении, и в его голосе чувствовалась надежда. Поросенок, как там твой клон? Вы выходили на контакт с людьми из коалиции?» «Ван Джен, мы так и не выбрали название для нашей команды! Давай уже определимся!» Поросенок очень серьезно относился к этому вопросу. «Хорошее название — залог успеха! Мне без разницы, придумай сам!» Ответил Ван Джен. Он не совсем поспевал за мыслями этого малыша. «Тогда как тебе, палачи, посланники небес? Ведь мы с тобой будем как раз теми, кто покарает всех этих мерзавцев!» Сказал поросенок. При этом его кулаки сжались, а в глазах промелькнула смесь печали и злости. Ван Джен слегка улыбнулся. Да уж, этот ребенок и впрямь совсем не так прост, как кажется. Но поросенок считает его спасителем, хотя на самом деле он даже не являлся официальным представителем коалиции. Тем не менее, у него есть одна очень замечательная черта: он никогда не сомневается в своих силах. У полноценных агентов коалиции свой стиль решать проблемы, а у ванжена свой. Ему, как никому, удается проявлять себя среди разворачивающегося вокруг хаоса. Под руководством поросенка двое прибыли к какому-то низкосортному кабаку. Очевидно, встречаться здесь было куда более безопасно, чем в людских местах. К тому же тут они совсем не выделились своим потрепанным внешним видом. Мопо уже находился внутри. Пожилой человек подправил свою внешность и так же, как они, походил на бездомного. Его выдавал максимум благородный взгляд. Первое, что сделал Мопо, это оглядел Ванжина с ног до головы. А потом, после минутного молчания, он сразу же перешел к сути дела. «Наш клан, мы вверяем жизнь нашего молодого господина в твои руки, Ванжан. Когда это буря пройдет, ты обязательно будешь вознагражден за это». Поросенок не мог промолчать в такой момент. «Дедушка, не говори так. Ванжан очень сильный человек. Он обязательно поможет всем нам». Выражение лица Мопо тут же постарчески смягчилось. Было очевидно, что он относится к этому сорванцу как к своему родному внуку. В такие времена только родные могут оказать помощь, иначе бы он просто не стал брать на свои плечи такую непосильную ношу. «Молодой господин, оставьте это дело мне. Ван Джен, ты должен понимать ситуацию, не в твоих силах решить наши проблемы, так что искренне надеюсь, что ты в это время сможешь позаботиться об этом ребенке. Ван Джен ответил улыбкой. Старик, видимо, очень влиятельный человек, иначе откуда у него такой взгляд? «Твоя улыбка? Ты отказываешься помочь?» «Господин Мопо, как вы думаете, сколько еще сможет продержаться клан Джулиани? Наш клан — одна из трех главных сил на Макуру. Мы плотно пустили свои корни, так что даже если наши противники — клан Бир, это не значит, что...» Ван Джун отмахнулся. «Стойте, господин Мопо. Сейчас нет смысла кичиться прошлым. Скоро клан Джулиани будет стерт с лица этой планеты. Коалиция Млечного Пути — ваша единственная надежда на спасение». Но сейчас парламент вроде как решил действовать с удвоенной осторожностью. Это было очевидно. Раз сюда послали такого новичка, как он, то значит ситуация складывается вполне печальная.